Глава четырнадцатая Дашу разбудил нежный перелив, похожий на птичьи трели. Все еще пребывая в ярком сне, девушка с улыбкой повернулась на другую бок и уже начала проваливаться в сон, как звук начал усиливаться. «Вот же-то могучи, некормленные!» — пробручала Даша, садясь и осматриваясь. Последние остатки сна рассеялись, оставляя суровую реальность. Поморщившись, вспомнила, где она. Накануне, после лекции, синекожая мадам развела ее и мужчину Аюнами по комнатам. Стоило Дарье войти, как она скривилась, вновь безликая, однотипная комната без окон. «Опять мы в пятером. Я и стены», — вздохнула Дарья Панура. Насыщенный на события день сделал свое дело, и после ужина стоило девушке прилечь, как она сразу провалилась в сон. Местный будильник не дал расслабиться. Звук птичьего пения стал настолько громкий, что Дарья сбежала от него в соседнюю комнатушку. Умывшись и приведя себя в порядок, вернулась в комнату. Ойкнула, когда увидела, что часть стены, через которую она пришла накануне, отсутствует, а это значило, что необходимо было выйти и поторопиться. В коридоре уже шумели иномирные существа, которые были вместе с ней на отборе, и вновь Даша заметила недовольные и презрительные взгляды в свою сторону. Даже неприличный жест захотелось показать от такого откровенного проявления к ней негатива. Вздернув подбородок, Дарья отошла в сторону к стеночке и удивилась, когда двое мужчин и щупальцы ногих, приблизились к ней. Один из них, тот, что ранее с ней слушал лекцию о мире Орион, немного поклонился, представившись. «Приветствую вас. Я Юраний. И второй сразу к нему присоединился. «Позвольте мне назваться. Мое имя Жисий». «Доброе утро», — проговорила растерянно, на что мужчины с улыбками переглянулись. «Я Даша». Представилась и, вспомнив слова Пелиады о смене имени, со вздохом исправилась. «Хотя теперь Дия». «Дия — прекрасное имя», — улыбаясь, проговорил Юраний. «Утоли, пожалуйста, наше любопытство. Что за мир? Откуда ты пришла?» «Мой мир — Земля. Мы так и называем нашу планету. Земля. А вот ассианцы называют ее Гео». «Никогда не слышал о твоем мире», — покачал головой Жеси. «Наверное, он далек от нашего мира и от Ориона. Расскажи, пожалуйста, о нем, попросил Даша мужчина. Но Дарья не успела ответить. В конце коридора появилась синекожая девушка, которая представляла их на отборе ассианцам. Хлопнув в ладоши и прервав гул разговоров, Улейли велела всем проследовать за ней. Даша, как и остальные, потянулась в портал, но, оказавшись в самом конце группы, успела задать вопрос щупальциногому. «Вы не знаете, почему все смотрят на меня с таким презрением?» О, отозвался мужчина с улыбкой. «Не обращайте внимания. Просто вместо вас на роль Паланта претендовала представительница Улейли. Ваш дар оказался сильнее, поэтому ее отправили в прислужницы». «Та девушка успела сдружиться с некоторыми. Отсюда и проявление к вам неприязни». Договорил щупальценоги уже в разноцветной дымке перехода и, закончив, шагнул в нее. Даша, вздохнув, проследовала следом. В этот раз еще один коридор привел их в огромный класс с каменными столами и скамьями, на которых пришедшие сразу расселись. Дарья благодарно улыбнулась севшему рядом щупальценогому мужчине. Благодаря его компании она не чувствовала себя изгоем. Все тот же осянец, который проводил накануне лекцию об Орионе, вошел в класс, осмотрел присутствующих и прошел в центр. «Внимание! Начинаем водное занятие! Все воодарённые были отобраны для контроля энергетического состояния юных осянцев. Большинство из вас, конечно, знают, в чем будут заключаться их обязанности, но есть и те, кто не имеет об этом представления». Проговорил орионец и посмотрелся с снисходительной улыбкой на Дарью, отчего все сразу же повернули к ней головы окатив неприязнью. «Итак», — продолжил он, отворачиваясь, — «начну с азов. Рождаясь, сеансы не могут контролировать энергообмен. В связи с этим к ним приставляются одаренные, которые ведут своих подопечных до взросления, учат их насыщаться энергией, если необходимо, обрывают потоки, чтобы не произошло перенасыщение энергии или наоборот, указывают, что надлежит дополнительно подпитаться». «Давайте посмотрим на примере, а далее каждый из вас попробует свои силы на этом поприще». Из портала в это время вышла щупальценогая женщина и села на скамью, которая стояла в центре комнаты. «Для того, чтобы активировать ваши приглушенные способности, приложите ладони к части всевидящего ока, в ваших столах», произнёс Орионец, и все сразу, подняв руки, прикоснулись к кусочку зеркала, вплавленному в центр столов. Дарья, повторив за остальными, хрипло выдохнула, когда увидела вокруг нити энергии. Если от других они выглядели тончайшими паутинками, то вот от нее самой расходились яркими лучиками. Море. Вспыхнула мысль в голове и даже представила себя на маленьком островке со всех сторон, окружённом водой. Шелест волн, белый песок, а голос лектора Орионца доносится откуда-то издалека. В это время Орионец продолжал. «Сконцентрируйтесь на волновой вибрации энергетических потоков нашей помощницы. Почувствуйте эти волны, как они расходятся в разные стороны». Даша смотрела на щупальце ногую девушку и увидела, как ее энергия тоненькими вялыми колебаниями растекается во все стороны. Пара секунд, и вдруг Орионец начал тянуть эти нити в себя, словно впитывал их, одновременно поясняя. «Сейчас я начал насыщение. Сосредоточьтесь, почувствуйте этот процесс. Каждая эмоция нашей помощницы для меня насыщение, и вы должны ощутить, понять, когда оно будет полным». Взгляд Даши перебегал с и женщины на Орионца, и она видела, как свечение вокруг Аюнами становится все тусклее. А вот от Орионца оно усилилось. Он начал подсвечиваться, как будто сзади за его спиной включили лампочку. Дарье до невозможности захотелось выкрикнуть «Хватит! Вы насытились!», но понимала, что привлечет к себе еще больше внимания, а потому лишь сжала зубы, опуская глаза. Внезапно с одной стороны раздалось «Я чувствую!» и с другой. И еще несколько голосов подхватили. И, наконец, Дарья услышала долгожданное от сидящей неподалёку синекожей. — Вы напитались. Верно — Верно. Сразу довольно воскликнул Орионец и прекратил тянуть из бедной щупальца ножки энергию. — Дорогая, вы свободны. Обратился он к женщине Аюнами. — Пригласите следующих. Распорядился и, больше не обращая внимания на нее, продолжил. — Вы меня радуете. А теперь... Даша, не слушая Орионса, смотрела, как женщина юнами тяжело поднялась, и шаркой ослабевшими щупальцами поплелась к порталу. В груди у Дарьи всё свернулось тугой комок сочувствия. Ей было до жути жаль эту женщину, ведь она сама испытала, каково это — быть той, кем питаются. Даша вздрогнула, когда почувствовала прикосновение к своему плечу. А когда повернула голову, встретилась задумчивым взглядом сидящего рядом мужчины юнами тихо проговорив. «Пошли». Он поднялся, а девушка только сейчас заметила, что остальные уже встали и направляются в пустующую часть комнаты, где не было каменных столов. Встав чуть в стороне, Даша не могла понять, почему никто из присутствующих не проявил сочувствия к чупальценогой женщине. Наоборот, она слышала только восторженные перешептывания, видела на лицах одаренных только радость от того, что они почувствовали, как Орионец вытянул энергию из бедной Аюнами. Внутри у Даши разливалось горькое понимание, что этот мир принесет ей еще немало неприятных открытий. Пока она задумчиво смотрела в сторону, из портала вышли мужчины и женщина, юнами и осянцы. Все они направились к компании одаренных, а лектор в это время распоряжался. «Рассредоточьтесь, чтобы не мешать друг другу. Ваш первый практикум. Вы становитесь рядом с парой осянец и его жертвующей. Осянец начинает питание. Ваша задача — почувствовать, когда произойдет насыщение. Внимательно слушайте советы наставников, чтобы понять процесс». Дарья едва сдержалась, чтобы не поморщиться. «Как красиво завуалировали! Жертвующий! Жертва или страдалец лучше подходит к этим бедолагам!» Одаренные разошлись к парам жертвы Орионец, и Даша, осмотревшись и вздохнув, подошла к двоим оставшимся. Осянец, равнодушно вмазнув по девушке, взглядом проговорил. «Я начинаю, ты следишь. Чтобы остановить энерговливание, говоришь «стоп!» «В идеале должна выстроить щит, который должна выставить между мной и жертвующим». Не понимая, что у защиты, как его выстроить, Даша молча кивнула и увидела, как мужчина начал втягивать ниточки энергии, исходящие от юнами. Чем дольше он тянул, тем бесцветнее становилось сияние вокруг этой женщины. Терпение Даши истончилось, и она, не выдержав, резко остановила процесс. «Стоп!» «Рано!» — поморщился осянец. «Внимательно следи, чувствуй. Я сам скажу тебе, когда ты должна была остановить». Договорив, он принялся тянуть ниточки энергии женщины дальше когда та паникла головой и едва не сгорбилась, а осянец, наоборот, засиял своей аурой, как новогодний фонарик поднял руку с указательным пальцем вверх. «Вот в этот момент должна была выставить между нами щит. Еще немного, я выпью жертвующую. Ты должна чувствовать эту грань. Насыщение хозяина и упадок сил жертвующего». Произнес развернувшись, ушел. Щупальценогая тоже не задержалась и сразу поплелась вслед за осянцем, как овца на привязи, покачиваясь из стороны в сторону. «Вы можете быть свободны!» Послышался рядом голос лектора, и расстроенная Даша, даже не взглянув на него, направилась к порталу. «Скоты! Сволочи вампирские! Твари!» Даша, сжав кулаки, металась по своей комнатке. Внутри все клокотало от возмущения, от злости. Ей было неимоверно жаль тех, кто вынужден кормить сеансов своими эмоциями, своей энергией. Теперь она поняла, почему Неоклис говорил об эмоциях, ведь все чувства, которые испытывает любое существо, несут отголосок энергии. Понимая, что не может больше находиться в замкнутом пространстве, Даша интуитивно подошла к зеркальной стене. Машинально приложила к ней ладонь, а когда та подернулась дымкой перехода, потрясенно замерла. Девушка ожидала, что, как обычно, будет заперта, а потому на пару секунд просто смотрела на затуманенный проход. Выдохнув, решительно шагнула через радужную пелену и оказалась в коридоре. Издалека слышались голоса, и она направилась в сторону, откуда они доносились. На шерховатых зеркальных стенах Даша периодически видела арочные очертания, догадываясь, что это вход в другие комнаты, дошла до конца коридора, который вывел ее в большое светлое помещение. На диванчиках, которые стояли полукругом, сидели синекожие мужчины и две девушки между ними. Все они весело о чем то болтали, но стоило Даше появиться в проёме, все разговоры мигом смолкли. "Ну надо же", усмехнулся один из синекожих. "Кого мы видим, человечка? Ты не заблудилась, милая?" Раздался ехидный вопрос от другого у Лейли под смешок остальных. юра рай вылезла из раковины», — добавила девушка у Лейли. Даша замерла всего лишь на мгновение. В другое время она бы, ответив что-то и развернулась и ушла, но она уже заметила окна, которым ее тянуло, как магнитом. Передернув плечами и обведя всех взглядом, Дарья улыбнулась. «Весь серпентарий в сборе? Вы своим ядом плюетесь только в представители других рас или между собой тоже обмениваетесь токсинами?» «А ты ко мне подойди, Аранха!» — поманил Дашу пальцем один из синекожих мужчин, который вольготно развалился на диване. «Я с тобой так обменяюсь, что будешь орать и трепыхаться подо мной. Потом еще отблагодаришь меня за удовольствие!» Он опустил палец вниз, указывая себе между ног. «Фу!» — сразу донеслось от синекожей. «Извращенец! Тебя не вырвет на ней?» «Я люблю экзотику, милая!» ответил тот, но Даша, прикусив язык и подавив яростное желание вязаться в перебранку, уже не слушая оскорбительных реплик в свой адрес, устремилась к окнам. Высокие, стрельчатые, и стоило подойти к ним, она ошеломленно выдохнула. Перед ее взором раскинулась огромнейшая, просто невероятных размеров долина, окруженная сплошной стеной высочайшими шпилями белых скал. Именно в одном из таких пиков и была комната, в которой сейчас находилась Даша. Горный массив огибал долину, и только в одном месте был разрыв, через который виднелась водная гладь. Даша краем уха слышала какие-то возмущения, смех на заднем фоне, но ей было плевать. Она с жадностью поглощала открывшуюся панораму. Взгляд девушки метнулся по скалам, и она увидела, что некоторые горные пики уходили далеко за облака, некоторые были ниже. И везде, в каждой горе она заметила россыпь окон. Кое-где виднелись балконы с резными перилами, открытые площадки, и на некоторых площадках сидели большие крылатые существа. В одних Даша сразу узнала земных птеродактилей. Именно такой и прилетел когда-то к Неоклису. А вот другие, хоть и были плохо видны, но ошибиться было невозможно. Грифоны. Те самые, как на картинках в детских книжках. Львиное тело, голова орла и великолепные огромные крылья. «И как тебе вид? Нравится?» Раздался совсем рядом вопрос, и Даша, вздрогнув, повернула голову. В паре шагов от нее стоял мужчина улейли, Прекрасен в своей необычной красоте. Синяя кожа с мельчайшим узором на ней. Телосложение, как у танцора, а лицо, словно вылепленное умелым скульптором. Но только вот в фиолетовых глазах едкая насмешка, которая кольнула неприятием. Отвернувшись, Даша пожала плечами. «Как может понравиться клетка? Я даже не знала, что этот мир существует. Меня сюда привели обманом». «Даже так?» Удивился мужчина и сделал еще шаг ближе, от чего Дарья с трудом сдержала желание отшатнуться. «Море». Начала она петь мысленно, закрывая эмоции поскольку сразу заметила, как во все стороны от нее брызнули лучики с преобладанием красных цветов. «Значит, ты не претендовала на место Паланта? Забавно», — покачал головой мужчина. «Расскажи мне, как ты сюда попала, и опиши свой мир. Он сильно отличается от Ориона», — спросил у Лейли, но Даша лишь нахмурилась от его требовательного тона. Вскинула голову и, загнув бровь, спросила. «А с чего ты решил, что я отвечу? И, между прочим, ты вторгся в моё личное пространство». Она все же не удержалась и отступила на шаг. «Не боишься, что тебя свои же загнобят?» Кивнула в сторону следящей за ними компании Синекожих. «Я ничего не боюсь, маленькая Фира». Улыбнулся мужчина и вновь приблизился к Даше. Но она, мрачно на него посмотрев, процедила. «Я лучше сейчас уйду. Тихо, по-английски. А то не сдержу желания и пошлю вас всех по-русски». Резко развернулась и под смех Синекожих покинула комнату. «Слизняки синие, уроды инопланетные!» Бурчала Даша себе под нос, вышагивая размашистым шагом по коридору. «И чего они ко мне пристали? Я разве виновата, что попала в этот дебильный мир?» Сжимая кулаки от ярости и возмущения, Даша от неожиданности вздрогнула, когда в коридоре раздался громкий звук птичьей трели. Спрятав руки за спину, отступила, и когда из комнат начали выходить синекожие кожи и щупальцы ноги, сделала вид, что просто осматривается. Тупик коридора подёрнулся радужной дымкой, из которой вышел ореонец лектор Осмотрел хмуро собравшихся одаренных и, велев следовать за ним, опять прошел в портал.